Глава п я т н а д ц а т а Посиделки в кругу друзей в Следующие полчаса я мирно обалдевала, впадала в состояние шокированного блаженства от мягких, словно бы случайных касаний, обмирала всякий раз, как некромант хрипло смеялся, шалела под взглядом опасно серых глаз. можно подобрать еще два подвоза и маленькие сани эпитетов, но едва ли все они смогут отразить хоть часть того, что творили со мной. «Наркотики, пожалуйста, пусть это будут наркотики, а не гормоны», — отчаянно молился где-то на задворках реальности Азра, а мы продолжали играть в перевязку, разговоры и невинные касания. Некромант на стене, «Это что-то похожее на статус или должность, которую король и аристократия предпочитают игнорировать. т е с с ты любишь клубнику?» За эти полчаса разговора я выложила почти всю свою подноготную. Узнала, что Север нереально сексуально смеется. Его серые глаза очень быстро меняют цвет, и это связано с настроением. А еще в детстве он боялся орлов. Короче, разведчик из меня получился бы хреновый. Север. «Ты голоден?» — подняло во мне голову желание накормить мужчину, когда перевязка завершилась. Очень внезапно подняло. Сама от себя такого не ждала. Вероятно, очухалась генетическая память поколений, где мужчины добывали мамонтов, а женщины сидели у очага и ломали извилины, как из меха, мяса и бивней сварганить восхитительное рагу, теплое одеяло, костыль для бабки и мотивационный скандал. «Очень!» Хрипло выдавил Север, гипнотизируя потемневшим взглядом мои губы. Еще секунду мне жутко хотелось, чтобы он попрал все приличия, опрокинул на диван и с жадностью изголодавшегося поласки человека завладел моим ртом. Но Север отвел взгляд, быстро собрал лекарство в веселенькую черную аптечку с черепком на крышке и встал. «Я принес продукты из коридора, как знал, что братья не позаботятся о пропитании». «Хорошо». — кивнула я вместе с казаном, отправляясь в святая святых домашнего хозяйства. — Неси все на кухню. — Правильно. Просто чумовая идея. Поддержал мою инициативу артефакт. Сперва мы заманим его на кухню, а уж там вышибем ему мозги сковородой. — Что? Азра, да ты спятил. — Не нравится сковорода? Можно взять старую добрую форму для леденцов. Один смачный удар и... п т у ш о к на палочке!» «Нет!» «Ладно, в таком случае у меня для тебя три слова. Венчик для яиц». «Им нельзя никого убить». «Тесса, моя маленькая несмышленая Тесса, поверь, убить можно чем угодно». «Все, закрыли тему. Я не буду никого убивать». «Ой, ты б не зарекалась, мать!» «Сказала, что не буду, значит, не буду», заявила я, с грохотом водружая казан на кухонный уголок. и уже чуть громче. «Север, что хочешь на ужин?» «Тебя». И сказано это было совершенно серьезно, без насмешки, без тени улыбки, без даже намека на то, что я могу обратить все сказанное в шутку. Наоборот, это были те слова, которые мое альтер-эго вознамерилось использовать против некроманта, переведя намек в горизонтальную плоскость. Она? Да. Я же запаниковала. Так сильно и очевидно, что Север сжалился. «Тебя нужно усадить вот сюда». Меня бережно подтолкнули к кухонной столешнице, обняли за талию, подняли и водрузили. «Как лечащий врач, я советую воздержаться от физической работы». «Но ужин...» «Ужином займусь я». «Но сперва...» Север нагнулся к одному из пакетов, что принес из коридора, и достал круглую черную коробку. Ее он и протянул мне». «Тесс, я приношу свои извинения за вчерашнее происшествие. Поверь, ты последний человек в этом безумном мире, кому я бы хотел сделать больно». «Сейчас блевану!» Попытался все испортить Азра, но не смог. Просто к тому моменту жгучее любопытство подтолкнуло меня к тому, чтобы приподнять крышку, заглянуть внутрь и замереть от тихой радости. Внутри коробка была поделена на две части — Левая сторона — нежно-белый бутонный роз с вишневой окантовкой. Правая — крупные ягоды клубники, пересыпанные голубикой. Удивительный контраст только подчеркивался черными высокими краями коробки. Мне еще никогда не дарили подобной красоты. Нравится? Я оторвала зачарованный взгляд и уставилась на некроманта. Север выглядел неуверенным. так словно сомневался, что я вот так запросто приму его подарок вкупе с извинениями, а не устрою показательную истерику с швырянием клубникой и надеванием коробки на светлую макушку дарителя. Очень тихий шепот. И теперь уже север стоит, смотрит на меня и улыбается. Счастливый такой. И я тоже улыбаюсь. А в животе окукливаются готовые затрепетать от любовной горячки бабочки — «И так хорошо!» «И пока ты не отдалась ему прям тут же, на кухонном гарнитуре, я прошу напрячь твой поплывший мозг следующими нестыковками», ворвался в наш романтический между собойчик Азра. «Аргумент первый. Ты неписанная красавица, Тесса. Количество мужиков, потерявших из-за тебя голову, стремится к приполярному нулю. Ну и почему тогда Север так настойчиво оказывает тебе знаки внимания с пометкой й «Хочу тебя, детка!» Аргумент второй. Я знаю тебя больше десяти лет, Тесса. Пережил твой пубертат, прыщи и слезы разбитого сердца. Ты никогда не дурела при разговоре с парнями. Даже если тот тебя как-то особенно полапал на первом свидании. Поправочка. Особенно, если он тебя полапал. В таких случаях ты метко била по шарам или ломала пальцы. И вот вопрос. «Почему ты так странно реагируешь на него?» А теперь третий аргумент. Тебе не показалось странным, что Кельвин попросил скрыть от брата болезнь нашего нанимателя? И еще. «Кельвин сказал тебе, что я невеста Данте. Вдруг осознала я. Ты поэтому заботишься обо мне? Так?» «Да». Одно короткое слово, но как удар под дых. Стало больно. Так больно, что я опустила голову и провела пальцами по лепесткам роз. Но даже подарок, от которого всего миг назад бедный и наивный Тесси Грей хотелось смеяться и плакать от накативших чувств, больше не радовал. Мне было больно, очень больно, и Север это моментально уловил. Тесса. Он подошел, взял мое лицо в свои большие, чуть шершавые от постоянных упражнений с мечом л а д о н и и заставил посмотреть прямо в его опасно прекрасные глаза цвета. Раскалённого металла. «Тесса, я пообещал Кельвину не нападать на тебя. Я пообещал моей призрачной и самой мало сдвинутой родне, что ты вернёшься в замок в целости и сохранности. Да что там, я даже дал слово Уинслоу, что позабочусь о тебе в выселках». Его большой палец мягко погладил мою щёку, скользнул к подбородку, осторожно коснулся нижней губы, Взгляд сделался еще темнее и опаснее. И все они коллективно оторвут мне голову, если узнают о тех крайне неприличных мыслях, что мелькнули вот только что. Мне очень хотелось верить, вот прям безумно, закрыть глаза, податься вперед и просто ждать, когда Север меня поцелует. Это как в детстве. Ты закрывал глаза и думал, «Теперь подкроватный монстр до тебя не доберется». Родители ссорились на кухне, а ты лежал закрытыми глазами и представлял праздничный ужин, где все такие нарядные и счастливые, и нет забот, потому что очень легко закрыть глаза и притвориться. Гораздо сложнее жить без иллюзий, без надежды. «Возможно, это правда», — я резко и непреклонно отвела его руки, «а, возможно, проверка будущей миссис Праймус на верность жениху», В любом случае, я не собираюсь в этом участвовать. Да, господа и дамы, розовое наваждение встретилось с у р о в о й действительностью, не выдержало жестокости и разлетелось на осколки. «Молодец, Тесса! Я почти тобой горжусь!» — заорал Азра. «А теперь, хватай нож, и сорок точечных ударов в живот!» «Какой там нож? Мне бы просто свалить с кухни и не встретиться взглядом с севером!» И найти в себе силы не поворачиваться и не бежать так быстро, а то мой гордый Димарш с кухни сочтут позорным бегством. И не хлюпать носом. И вообще, с чего это я вдруг расстраиваюсь? Вон какой шикарный день, солнышко слепит, птички поют, драконы радостно жрут. Что за хрень? Я обежала диван в гостиной, выскочила на крыльцо и заорала. — А ну стоять, Зорька! — Воришка, пробравшийся к соседям, был обнаружен, сконфужен и контужен брошенным м н о й ботинком. Я же говорила, что меткая. Спайк, не ждавший подставы, поперхнулся консервной банкой, затравленно прижал у п и т а н н а я п у з ы к идеальной соседской лужайке и сделал вид, что не имеет ни малейшего отношения к разоренным мусорным бакам. Он даже попытался незаметно вернуть крышку на место, но хвост — это не лапа, точности там никакой. Под тихий вздох ужаса драколича мусорный бак перевернулся, заделся брата по несчастью, тот соседа, и все дружно покатились по дорожке, оставив содержимое на лужайке. Выскочивший на улицу сосед увидел бардак, воцарившийся на некогда идеальном газоне, и в отчаянии заголосил. У мертвого дракона включился инстинкт самосохранения, который настойчиво подсказывал, что его сейчас укокошат повторно. «У меня...» дернулся глаз. з н о все, Клыкастик, ты доигрался!» Я подняла топор войны, точнее, поливальный шланг, крутанула вентиль и... пошла в наступление. И... не дошла. Кто-то очень ловко перехватил меня за талию. «Пожалуйста, не надо, Тесса. Спайк плохо переносит холодную воду». Двор накрыла волна черного света, и сосед замер на месте. Птицы, кумушки в домах напротив... тоже даже ветер еще секунду назад щекотавший волосами шею казалось призадумался о вечном я тоже стояла как громом пораженная но магия к этому не имела никакого отношения а кто имел так данте праймус собственной некроманской персоной днебритый усталый свободный спайк н е к р о м а н т посмотрел на своего питомца Клянусь, просто посмотрел, и виновник морально скончался на месте.